Братья Сорокины. Повесть. Глава 1. Сорокин, тебе письмо. В субботу вечером Сорокин мыл пол в казарме. И, конечно, настроение у него было отвратительное. Что-то слишком уж часто приходилось ему мыть полы. А почему? Что он хуже других? Да ни капли. Или фамилия его старшине приглянулась. Не дает покоя. Все Сорокин да Сорокин. Можно подумать, других фамилий он не помнит. Как произнесет своим старшинским раскатистым голосом, «Сорокин, кому я говорю?» Так даже на другом конце военного городка слышно. И мало что за каждую мелочь, за пустяк каждый закатит наряд вне очереди, так еще и нотацию прочтет. Просто не может без этого. «Вас, — говорит Сорокин, — характер подводит. Скверный у вас характер». не подходящий для армии. А парень мы вроде не глупые, и выносливость у вас есть. Это у старшины тоже такая привычка была. Такой педагогический прием. Нельзя, мол, только ругать солдата. Обязательно надо между делом и похвалить его, что-нибудь хорошее вставить, чтобы совсем уж не отчаивался человек. чего Сорокин отчаиваться? Он и сам себе цену знает. Получше старшины. Однажды он не вытерпел и так прямо и сказал. «Это, товарищ старшина, не мой характер виноват. Это ваш, товарищ старшина, характер виноват. Если бы вы ко мне по каждому пустяку не придирались, я бы...» И тут он прервал себя на полуслове, Ждал, что старшина сразу рассверепеет из-за таких его слов. Но старшина не рассердился. Он даже как-то добродушно посмотрел на Сорокина и сказал спокойно. Устав надо выполнять. Устав. Тогда и придираться не буду. Вон ваши товарищи как служат. Любо дорого посмотреть. Разве я к ним придираюсь? А вы что? В строй сегодня кто опоздал? Сорокин. На зарядке кто руками шевелил, как умирающий лебедь? Сорокин. Утром сапоги кто не почистил? Опять Сорокин. А говорите, я придираюсь. Сапоги и... обиженно отозвался Сорокин. «Да разве я виноват, что моя щетка куда-то задевалась? А я спросил щетку у Вавилина. А он сказал, что отдал ее Толстопятову. А пока я искал Толстопятова, он, оказывается, уже успел вернуть щетку Вавилину. А когда я снова спросил Вавилина... «Погодите, погодите», — сказал старшина, «а то вы, я смотрю, меня совсем запутаете». «Поймите же вы, наконец, Сорокин...» Не то даже самое плохое, что вы ошиблись, что-то не вовремя выполнили, а то самое плохое, что вы каждый раз оправдание себе ищете. Вот уж это никуда не годится. Подобные обстоятельные разговоры между старшиной и Сорокином происходили не раз и, кажется, даже доставляли старшине некоторое удовольствие. Может быть, он даже предполагал, что и Сорокину они по душе. На самом деле... Разумеется, это было совсем не так, потому что сколько бы ни длился такой разговор, десять минут, двадцать или полчаса, он неизменно заканчивался в пользу старшины. «Ну вот видите, Сорокин», — говорил он в конце концов, — «опять вы пререкаетесь, придется вас наказать, раз уж слов вы не понимаете». Так получилось и в этот раз, в субботу. И теперь Сорокин скреп половицы и поминал в душе старшину недобрыми словами, причем и это, конечно, тоже было нарушением устава, потому что поминать недобрыми словами своих начальников, пусть даже и в душе, никому не разрешено. И вот именно в этот весьма печальный для Сорокина момент он услышал громкий голос Дневального Бегункова: "Сорокин, тебе письмо!" Бегунков прокричал это таким ликующим голосом, каким, вероятно, в старину матросы после долгого плавания кричали «Земля! Земля!». Вообще, у этого Бегункова была одна особенность. Он умел радоваться чужим радостям ничуть не меньше, а может быть даже и больше, чем своим собственным. Кое у кого эта черта его характера даже вызывала раздражение. События, о котором он сообщал – оказывался обычно гораздо менее значительным, чем тот восторг, с которым Бегунков возвещал о нем. И в этот раз письмо оказалось как письмо, обычное письмо из дома от матери. Конечно, Сорокин ждал этого письма и был ему рад. Но все же ничего сверхнеожиданного, невероятного тут не было. Сорокин хотел было сначала домыть пол, а потом уже взяться за конверт. Но нетерпение пересилило. «Ведро с тряпкой от меня никуда не убежит», — решил он. Первые слова шли самые привычные. «Привет» и «расспросы о здоровье, о службе». А потом... Вот что прочел Сорокин потом. «Дорогой сынок, соскучилась я очень по тебе, и хочется тебя повидать. И дела мои сейчас сложились так, что могу я приехать навестить тебя». Я узнавал в военкомате, говорят, это можно. Но хоть и соскучилась я, главная причина, отчего решила ехать, другая. Валерка наш совсем разболтался, меня не слушает, озорничать начал. Помогать мне совсем не помогает. В магазин сходить и то не допросишься. Грубит, я ему слово, он мне десять. Вот я и подумала, свожу-ка его к тебе. Ты его приструнишь, пристыдишь как следует. И пусть на жизнь вашу солдатскую посмотрит, может это подействует, а то боюсь я за мальчишку. А ты подумай, как с ним получше поговорить. Тебя он послушает. Билеты я уже купила. В понедельник встречай нас. Вот какое письмо получил рядовой Сорокин в субботу вечером, когда мы полы в казарме. Вот так номер, только и сказал он, еще не зная, радоваться ему или... огорчаться.